Глава двадцатая Время до ужина прошло без происшествий, если не считать встречи с Риэль, налетевшей в коридоре ярким восторженным вихрем. Но та повисела у меня на шее пару минут, умудрившись вывалить все новости за день, и умчалась ко своим одногруппникам. Я даже не успела поинтересоваться, почему она здесь, а не ушла сразу после занятий домой. И куда дело Андреса? В столовой, куда стремилась всей душой и возмущенно урчавшим желудком – Почти сразу же заметила Дрейка, что-то яростно доказывавшего брату у раздачи. Просто поздоровались приветливо. Но в следующий же миг орки увлекли меня разговором, помогли нагрузить поднос едой и сопроводили до их общего столика, где уже сидели Саймон с Лайлой, Ричи и даже Адрелия. Бьянка либо ушла домой, либо сидела со своими одногруппниками. По крайней мере, я всматриваться в толпу не стала, разыскивая её». Больше радовало, что меня действительно уже стали воспринимать частью их компании, как ни в чем не бывало, продолжая разговор и вовлекая меня в него. А гораздо позже вечером Лайла все же заглянула ко мне с целью наладить горячую воду. И ей это удалось. Для полного счастья не хватало заделать окно, добыть шкаф, письменный стол, можно пару стульев, ковер, шторы. Хм, не маленький списочек, однако. Впрочем, стул я сумела добыть уже на следующий день, даже два, сделав несколько комплиментов новой прическе Лэри Калахары. Ей же попыталась намекнуть и на шкаф с окном. Но кроме заявку ремонтникам подала, ничего не добилась. Ну да ладно, стул я есть, уже хорошо. Одежду можно на крайняк вешать на их спинке, а там, может, с ремонтниками договорюсь, чтобы полки в шкафу починили». В целом жизнь явно налаживалась, даже вселенная перестала устраивать подлянки, видимо, решив, что все, наконец-то я выбрала свое право на спокойствие и некоторый комфорт. В этом я убедилась на следующий день на кафедре, когда приступила к составлению расписания, имея на руках всю необходимую для этого информацию, выданную мне деканом. Все оказалось не так страшно, как я думала. Самое основное было давно сделано компетентными людьми. От меня требовалось лишь собрать всю информацию воедино, сверившись с общим расписанием на каждой кафедре. сложности как таковой нет, просто пришлось побегать по академии, уточняя актуальность данных. Так что за два дня я справилась, и когда отнесла Леру Редергана на проверку, он похвалил. Разумеется, выдал следующее задание, но там скорее рутина, которая оставляла мне обещанное время для работы над проектом, И даже никто не врывался в преподавательскую с криками, что дети снова что-то вытворили. Похоже, Лэр Мэрдок действительно справлялся. Но как мне казалось, в последний день перед выходными он, не объясняя причин, все же уволился. А мне пришлось связываться с очередным кандидатом на кураторство и радовать его новостью, что должность снова вакантна. Но на выходных я меньше всего думала о кафедре, отправившись с Лайлой на шопинг тратить содержание, выделенное мне папулей. В средствах свою дочурку он никогда не ограничивал, да и в дальнейшем у меня будет моя аспиранская зарплата, так что можно было позволить себе приобрести все самое необходимое, не экономя. Так что я с чистой совестью вцепилась в мягкий ковер теплого коричневого оттенка с длинным ворсом. Плевать, что непрактично, и замаюсь выковыривать мусор. И подобрала шторы персикового цвета золотистым орнаментом. А после настал черед самого главного – покупки нормальной одежды. Да, это все же произошло. Я больше не буду шизанутой Барби. Так что в таверне, где мы вновь собрались всей компанией в этот же вечер, я уже была в удобных штанах, чем-то похожих на джинсы по покрою и длинной темно-зеленой туники. Без единого рюшика и вышивки, лишь подхваченной Наталией талии золотистым пояском, Орки по-доброму меня подкалывали, нарочито грустно вздыхая, что появилась среди нас единственная яркая бабочка, но и та исчезла, заразившись от Лайлы и Адрелии любовью к штанам. Проводя замечательный вечер в дружеской компании, я все же засиживаться не стала, тем более, что подошла Бьянка, обливая всех неприкрытым презрением, а Адрелия начала очень уж многозначительно подбрасывать на ладони боевой пульсар, даже изменив своим излюбленным кинжалом. Попрощавшись со всеми и чувствую, как по жилам расходится тепло от выпитого алкоголя и все еще клубится радость, по случаю сделанных покупок и приятно проведенного времени среди друзей, поспешила в общежитие. Настроение было просто превосходным. Я даже что-то мурлыкала себе под нос, едва не пританцовывая на ходу, когда внезапно заметила в неясном свете фонарей сбоку от себя чью-то тень. За доли секунды, успев передумать сотни ужасов, резко обернулась, готовая шарахнуть гипотетического насильника боевым пульсаром, который, благодаря популе, получался у меня всегда на автомате. И уставилась на андреса с оставшими торчком ушами. Вот уж кого меньше всего сейчас ожидала увидеть. «Однако, здравствуйте!» – пробормотала себе под нос, выдыхая с облегчением. «Привет, в смысле?» «Привет, рад тебя видеть!» Тут же отреагировал он, чуть улыбнувшись, а его хвостик привычно обвил ноги. «Ты чего тут маньячишь?» Все же не могла не спросить, чувствуя, как сердце все еще гулко колотится в груди. Не сказать, что время совсем позднее, чтобы на полном серьезе бояться бродить по улицам, но достаточно темно, так что струхнула я знатно, благодаря соседу. «Увидел, что ты идешь одна. Решил проследить, чтобы никто не пристал». Он бесхитростно пожал плечами, будто это нечто само собой разумеющееся. «Ага, чего подпускать чужих маньяков, если можно самому? А при этом нельзя было окликнуть. Давно за мной вообще идешь?» Резкий порыв ветра, всколыхнувший сухую листву на дорожке, заставил меня зябко передернуться и заправить за ухо выбившуюся прядь волос. Поболтать с Андреасом я всегда не против, особенно учитывая, что желание потрогать его ушки так никуда и не делось но стоять на пустынной улице все же не улыбалась. Впрочем, насчет пустынной я погорячилась. То тут, то там можно было заметить спешащие по своим делам фигурки людей или прогуливающиеся парочки, а то и подгулявшие компании, что-то громко со смехом обсуждавшие. «Я Ариэль домой провел. Увидел тебя, выходящий из таверны. Подумал, что если позову резко, ты можешь испугаться от неожиданности». «Ага». «Лучше пусть я инфаркт схлопочу, заметив чужую тень рядом с собой!» – проворчала безлобно, но, признаться честно, даже если бы я тут из-за него посидела от ужаса, сердиться на него всё равно не смогла бы. «Эх, завести себе что ли котика, чтобы не пялиться хотя бы на уши некоторых?» «Прости, не подумал как-то». «Да ладно, чего уж там, не все маньяками становятся прямо с первого раза. Пошли маньячить вместе!» Фыркнула, покачав головой, устав стоять на одном месте. а «Ага, говорю, пойдём вместе домой, провожатый, и готовься. Я, конечно, не Риэль, но тебя ждёт увлекательный рассказ о потрясающем ковре, который я сегодня купила. Будем считать, что это компенсация за испуг, так что буду насильно делиться радостью», заявила и довольно улыбнулась, подмигнув котику. «Всегда готов выслушать тебя». Тепло улыбнулся он, то ли подхватывая мою манеру разговора, то ли тоже просто наслаждаясь хорошим вечером. И дальше мы уже пошли вместе. Одним рассказом я не ограничилась, и, оказавшись на нашем этаже, затащила Андреаса в свою комнату, хвастаться ковром, желая наглядно показать, какую прелесть я приобрела. Но, смотри, смотри, на нем можно просто лежать, вот так!» Быстро разувшись, я с готовностью улеглась на мягкую ворсистую поверхность, блаженно улыбаясь и в который раз радуясь, что я слава всему святому в штанах, а не в неудобном пышном платье, в котором валяться точно уж неприлично. «Ты им прикрыла старый паркет. Прости, я должен был на следующий же день тебе его дочистить, но Рель очень просила погулять с ней. Я хотел с тобой договориться об этом на следующий день в столовой, как увидел тебя, но ты была занята». Вдруг сокрушенно вздохнул андрес заставив меня приподняться на локтях и уставиться на него в недоумении. «Ты вот сейчас серьезно? андрес я тебе безумно благодарна за то, что ты сделал для этой комнаты. Она практически идеальна теперь. Так что если вдруг тебе понадобится моя помощь или вообще что-то нужно будет, обращайся в любое время дня и ночи». Заявила смело для себя, определив, что на роль маньяка Нека все же мало подходит. Вот тому же Саймону я бы такое точно не предложила. Ну его. Идеальная. На лице парня отразился скепсис, а кончик хвоста даже дернулся несколько раз. Я же едва сдержалась, чтобы не ляпнуть, что по сравнению с моей родной общагой тут просто целые хоромы. Знаешь, ты мне раньше казалась другой. Хотя со стороны все мы, наверное, кажемся совсем другими. Внезапно выдал он, вынудив меня нервно засмеяться. Да уж. Нет, все же хорошо, что Сандра с котиком не общалась. Палюсь же. как ты будешь тестировать мой ковер или нет? Давай, падай рядом. Рель же тебе потом не вставить в тык, что с незнакомой девушкой на полу валяешься в ее отсутствии», уточнила на всякий случай. Проверять, как сильно может измениться милашка-улыбашка-фея на почве ревности, все же совсем не хотелось. Андрес усмехнулся, покачав головой, и все же улегся рядом на спину. Глядя в потолок, его пушистое ухо было теперь совсем рядом, я даже могла рассмотреть отдельные шерстинки на нем. Готова спорить на что угодно, они безумно мягкие. Может, на правах почти подруги так и потискать их? «У тебя потолок трещинами покрылся, вон в том углу», выдал вдруг парень, сбивая с мысли. «Где? Ничего не вижу. Ты же его мне исправил, обычный белый потолок», нахмурилась, пытаясь рассмотреть увиденное. «Похоже, не совсем. Надо подправить вектор». «Да и так нормально. Ремонтники придут, все сделают. Не беспокойся». Отмахнулась, не желая снова его эксплуатировать. «И вообще, не придирайся. Отличная комната. У меня уже даже горячая вода есть. Так что больше не буду вламываться к тебе с просьбой помыться». «Вламывайся, если хочешь». Выдал вдруг он в своем обыкновении и осекся. «Да ты просто подталкиваешь подобным провокационным заявлением на то, чтобы я начала маньячить!» Не удержалась, чтобы не подразнить слегка, смешливо фыркнув, на что парень смутился. «То есть не то хотел сказать. имея в виду, ты меня не стесняешь», – начал андрес но прервался, тяжело вздохнув, поняв, что объяснить свою мысль, не ляпнув чего-то еще в этом же духе, у него вряд ли получится. «Ладно, по поводу твоей комнаты». Понял уже, что идеальное, но звезды даже можно любоваться всю ночь. И кивнул на голое окно со все еще дергавшейся на нем магической заслонкой. Я с подозрением покосилась на него, пытаясь рассмотреть признаки сарказма, но так и не смогла понять, серьезно он или нет. У меня, между прочим, даже шторы есть, осталось только повесить. Вон, лежат на спинке стула. «Ты, кстати, заметил? У меня теперь стулья есть!» заявила с гордостью, кивнув на них. «Так давай я сразу и повешу. Чего молчишь?» И, не дожидаясь моего ответа, одним гибким движением поднялся с пола и тут же принялся вычерчивать какие-то пасы в воздухе, впоследствии чего шторы укоротились на нужную под окно длину. На них появились чуть мерцающие золотые кольца, за которые Андреас их и повесил на карниз при помощи все той же бытовой магии. «Вау! Слушай, но ну я же не знаю, как мне с тобой расплачиваться. Не в плане денег, не сердись!» «Ну, вообще, ты мне столько помогаешь, а я будто только и делаю, что эксплуатирую, ведь на самом деле просто позвала похвастаться ковром». Вздохнула я, чувствуя, как меня переполняет дикая смесь радости, благодарности и некоторой неловкости. Андреас, чуть нахмурившийся на первых моих словах, расслабленно улыбнулся и даже подмигнул мне. «Не бери в голову, сама же назвала меня другом, а среди друзей принято выручать друг друга». «Ага. Слушай, может, есть что-то, что я могу для тебя сделать?» Нека заинтересованно склонил голову набок В его глазах отразилась непонятная эмоция, пока он задумчиво покусывал острыми зубками нижнюю губу. Я заинтригованно подалась чуть вперед. Даже не пытаясь предположить, что может попросить парень, вдруг на его губах расцвела широкая мальчишеская улыбка. «А все же есть одна вещь. Помоги мне выгулять Риэль на днях. Похоже, вот меня и настигла карма. Недаром же кричала Леру Редергану, что ради аспирантуры готова выгуливать его песика, а чтобы не попасть к магически одаренным детям, даже творюшку Адрелии. А вот и цена за общежитие. выгулять гиперобщительную феечку. Всего лишь. Чувствую, такими темпами я с грустью буду вспоминать Харона, отправившего меня в этот мир. «О, неожиданно. В принципе, можно...» Протянула неуверенно, прикидывая, насколько велики мои шансы после такой прогулки с чересчур общительной феечкой стать отпетой молчоньей. Андреас, оценив мое выражение лица, прыснул от смеха, покачав головой. «Да уж, видимо, она на тебя произвела неизгладимое впечатление. имея в виду просто составить нам компанию на прогулке. Ты понравилась, Ириэль, если ты не против, конечно». «Ты вообще как относишься к прогулкам по городу? Релих просто обожает». Он чуть улыбнулся, видимо, вспомнив феечку. «Да я сама не сдержала улыбку. Было в ней нечто непосредственно умилительное, несмотря на всю ее гиперактивность и некоторую бесцеремонность. Сердиться на нее уж точно невозможно». «Да, хорошо. А когда? Просто мне бы не мешало еще над моим проектом поработать». «Когда будешь свободна». «Можно на следующих выходных? Это бессрочное предложение». «Ладно, уже поздно. Рад был увидеться». Он обезоруживающе улыбнулся. «Взаимно. Только прошу, не маньяч больше, если вдруг увидишь меня одно Ага, вот и ладушки». Я провела его до двери, чувствуя полное умиротворение и от дня в целом, и от посиделок в таверне, и от покупок, и от недолгого, но вместе с тем какого-то такого уютного разговора с Андреасом. «И да, ковер у тебя потрясающий. А еще тебе безумно идет твой новый наряд». Последнюю фразу он шепнул, уже практически стоя у меня в дверях, и, махнув на прощание рукой, покинул мою комнату. Я же невольно улыбнулась еще шире, ощущая уже какое-то радостное предвкушение и тепло, растекавшееся по жилам после этой невинной фразы. Все же, насколько замечательная вещь – дружба. И да, Сашка, исключительно дружба. Нечего тут на чужих котиков коситься. Фыркнув в ответ на эти свои мысли, махнула рукой как раз показавшимся в коридоре Саймону с Лайлой, только вернувшимся из таверны, и отправилась в комнату. До выходных с Андреасом и Риэль у меня еще была целая рабочая неделя, хоть и забитая мелкими заданиями по кафедре. Но на ней я намеревалась как можно больше поработать все же над артефакторским проектом. В конце концов, расписание составлено, учебный процесс налажен, кураторы от малявок вроде не шарахаются. Сами они, кажется, относительно привыкли к академии. Что может пойти не так? «Я не у тебя?» – спрашивала вселенная. «Не у тебя?» и не бросала тебе вызов этой фразой. «Поздно, да?»